Глава 4 Хоть мне и было велено явиться к пятому сентября, но до начала занятий, как выяснилось, оставалось еще семь дней. Я была счастлива и богата. Мне даже разрешили заехать в общежитие. Сразу после оплаты, разумеется. Комната оказалась не комнатой, а настоящей квартирой в трехэтажном доме с двумя подъездами. У меня были личные туалет, ванная, кухня, гостиная, спальня и даже кладовка с балконом. Двушка не меньше 60 квадратов досталась мне в единоличное пользование. Но комендант дико извинялся за убогое жилье. Я поняла, почему немного позже, когда побывала в гостях у сокурсников. Но это не помешало квартирке продолжать мне нравиться. Она была уютной и светлой. В оставшееся до учебы время я обживалась и устраивалась, а еще готовила своих рублевских клиентов к разлуке. Все было хорошо, но чего-то не хватало. Пусто было в доме. Немного подумав, я поняла, чего именно. И решила, в такие хоромы я и кошек своих могу перевести И поехала за ними домой. Со всей ответственностью заявляю, что сын у меня дурачок. Он поверил, что я договорилась с работодателями и полечу в Австралию с двумя кошками. Хотя тут я не уверена, возможно, он изначально не купился на байку про работу в Австралии и просто подыграл. Пока суд додела, мы с кошками прекрасно обустроились в уютном гнездышке. И уж точно не вспоминали о том у... щине, который порвал мою преграду на пути к свершениям. Незадолго до начала занятия мне на почту пришло письмо с перечнем того, что надо взять с собой в первый учебный день. Именно тогда я и узнала, что мой новый дом, подаренный мистером x находится в столице другого мира. Ведь только там я могу купить все необходимое по списку. Откуда же в Москве взять сумку с пространственным карманом площадью в 10 квадратных метров? В сопровождающие мне выделили Мишу, который с радостью стал моим гидом. Между прочим, он и вправду оказался эльфом. И звали его совсем не Миша, но парень велел не заморачиваться и говорить, как привыкла, ибо вышептывать его родное имя мне было не под силу. «Стефа, в твоем мире работает кольцо, поэтому ты меня видела как обычного человека, а на территории у Миш иллюзии отключаются. Тут вообще стоит щит, контролирующий магию. Мало ли на что способны студенты, особенно первогодки». «Ясно, Миш, ты красавчик в любом мире». Леголас отдыхает. «Спасибо, дорогая, я знал». Михаил был чудесным парнем. Красивым, с чувством юмора, умным, прекрасным другом. Отправиться в столицу мы решили в субботу утром, а вернуться в воскресенье вечером, ведь с понедельника начиналась учеба. «Миш, а ночевать у меня в доме будем?» «Конечно. Зачем нам платить лишние энгры за гостиницу?» «Слушай, мне сказали, что я богата. Может, в гостиницу?» «Покажи-ка баланс». Я протянул руку, на которой теперь красовался браслет-коммуникатор. «Ну, что там?» М «Да уж, подруга. У меня две новости — хорошая и плохая. Хорошая — ты полностью оплатила учебу. Плохая — ты находишься за чертой бедности. Советую сдать дом квартирантам». Этим знанием он поделился со мной субботним утром, когда портал выплюнул нас на припортальную площадь моего первого в жизни магического города. Нашел время, идиот. Я плохо в тот момент соображала, потому что Арагарден поразил меня в самое сердце с первого взгляда. Это был город-сказка. В буквальном смысле. Буйство красок и не наша природа с архитектурой заставили меня даже глаза протереть. Ярко-желтые мощенные декоративной плиткой улицы были похожи на песчаный пляж, а голубые тротуары на реки его омывающие. Зелень оказалась совсем не зеленой, а всех мыслимых и немыслимых цветов, невероятным образом сочетающихся друг с другом. Улицы блестели чистотой, а кусты, деревья и газоны радовали глаз своей ухоженностью. Я подумала, что эту красоту точно поддерживают при помощи магии, о чём спросила Михаила. Конечно, этим занимаются бытовики. Они, как правило, слабые маги, но прекрасно ладят с домовыми и прочей мелочью. Весь обслуживающий персонал магона – бытовики, привыкшему к нашим типовым постройкам человеку, архитектура столицы магического мира магона показалась бы дикой мешаниной стилей и форм. Рядом с хрустальными дворцами, огороженными высоченными заборами, стояли сказочные пряничные домики, вообще без оград. А по соседству с уходящими в небо башнями спокойно росли дома деревьев в пять моих охватов. И это все обозревалось только с крыльца портальной станции. Что же я увижу дальше? Транспорта в столице было много, но никаких пробок не наблюдалось. Ведь по улицам ездили, как я их про себя назвала, велосипеды и скейты. А автомобили летали высоко в небе по прозрачным туннелям. Все средства передвижения работали на магической энергии, так что за экологию Магона можно было быть спокойной. «На чем поедем?» «Доски и повозки?» «Скейты и велосипеда поняла я. Мы используем для прогулок и передвижения на короткие расстояния», пояснил мне Эльф. «Скорость у них маленькая, но есть возможность поглазить по сторонам». «Круто!» «Управлять ими способен даже ребенок», рекламировал местный транспорт Эльф. «Достаточно ввести в навигатор маршрут, и они довезут до пункта назначения». Многие родители покупают их детям для поездок в школу». «Ого, Миш, а тут кто живет?» «В башнях-то?» «Драконы». «А тут?» «В деревьях?» «Тут друиды». «А в замках эльфы?» «Эльфы угадала». Магон населяли все известные и неизвестные мне по фэнтези расы. У каждой из них было свое государство и земли, но арагардан считался столицей мира и был нейтральной территорией, где все страны разместили посольства. «Прикольно». То есть я могу здесь встретить представителя любой расы? Конечно. Ну, прям как в Москве. Миша хмыкнул. Типа того. Поедем по делам? Да, прости, зазевалась. Действительно, по песочку ехало много детей и подростков. Я засмотрелась. Стефа! Стефа, приём! Ой, прости. Что-то я часто извиняюсь. Прикольно. А мы на чём поедем и куда? До торгового квартала недалеко. Предлагаю взять в аренду доски и первым делом направиться за покупками. «Потом мы пообедаем и глянем на твой дом. Вдруг там и спать негде», — внес дельное предложение Мишаня. Я не имела ничего против. Браслет с энграми жал запястье. Хоть я и за чертой бедности, но деньги потратить душа требовала. На магоне все движение материальных ценностей осуществлялось через эти браслеты. Они чем-то напоминали наши пластиковые карты, но были более функциональны. Можно сказать, что на одной карте располагался целый банк. Пока я не очень хорошо разобралась во всех возможностях браслета, но поняла одно — он дается один раз и на всю жизнь. Его нельзя потерять, его невозможно украсть, и он появляется у тебя на руке, как только становится нужен. Магия, однако. У меня браслет материализовался перед аукционом, когда Лео привел меня в Energy Сбербанк и зарегистрировал как нового жителя магического мира. Во время прогулки я вертела головой то вправо, то влево, подчиняясь командам экскурсовода, в роль которого вжился мой провожатый. Я еще не видела и малой части города. На востоке столицы в горных пещерах жили гномы. На западе в степях раскинулись шатры орков. В реках обитали русалки, сирены и тритоны. В общем, представители каждый раз облагоустраивались так, как привыкли. Отсюда и такой безумный облик города. Мне все очень нравилось. Торговый квартал являлся отражением самой столицы. Рядом с махинами ТЦ ютились бутики и лавки. Торговые центры принадлежат представителям сильнейших домов разных рас. Просвещал меня эльф. А лавками владеют индивидуальные предприниматели попроще. Но это не значит, что у них дешевле. Вот это, например, бутик феи DC. Там продается самая дорогая и модная одежда во всем магоне. Обозначенный бутик радовал переливающейся вывеской DC-магия и нарядными манекенами в витринах. А вон там антикварная лавка гоблина Дори, баснословно дорогая. Зато там можно найти уникальные старинные вещи. От лавки гоблина действительно веяло древностью. Она была стилизована под избушку на курьих ножках, а окна украшала декоративная паутина. Кривая растрескавшаяся вывеска «Старина спасет мир» так и зазывала глянуть на эту волшебную витрину. «Денег у тебя немного, поэтому предлагаю закупить все по списку в торговом центре гномов». Миша махнул рукой в сторону искусственной горы высотой в три этажа, по стенам которой росла изумрудная трава. У них приемлемые цены и неплохое качество. «Все-таки объясни мне, как это у меня мало денег? Разве две тонны это мало?» «Ты не забывай, что тебе нужно купить магические книги, необходимые для учебы предметы, артефакты, оружие, одежду. Нанять домового, оставить деньги на черный день. Да и дом твой мы не видели. Может, там сарай требуется ремонт. А домовой мне зачем?» «Как зачем?» «Хозяйство вести. Убирать, готовить, стирать, гладить». Ты просто не будешь успевать все сама делать во время учебы. Да и твои однокашники тебя заклюют, если узнают, что у тебя нет прислуги. А они узнают, поверь мне». «Ясно. Встречают у вас, как и везде по одежке». «Конечно. Наш мир мало отличается от вашего в этом плане. Сильные и богатые снобы. А в умишь поступают учиться как раз такие». «Прикинуться сильной и богатой я могла. Работа на рублевке даром не прошла. Не думаю, что наши богатеи сильно отличались от их». Но как же мне не хотелось надевать чужую маску. Ну да ладно, сейчас не об этом думать надо. А о шопинге. Первым делом в ТЦ «Гномов» мы купили именно сумку с пространственным карманом. Отличная оказалась вещь. Вместительная и совершенно устраняющая тяжесть груза. Выяснилось это, когда мы сложили в неё в свои немалые покупки. Волшебную канцелярку, учебники, магический планшет и телефон, ибо без них засмеют, тренировочное оружие, заготовку волшебной палочки, на мой взгляд. Артефакты для всяких улучшений памяти, выносливости, зрения, слуха. И котлы для зелий. Куда ж без них. Оставалось купить одежду, когда я взмолилась. «Миша, давай уже пообедаем. У меня желудок прилип к позвоночнику, и ноги гудят». «Хорошо. Тут недалеко есть недорогой трактир. В ресторан тебя не пустят». «С чего это?» «На оборванку я, похоже, не была, но местные на меня и вправду косились. Может, джинсы, футболка и кеды у них считались неприличной одеждой?» «Обрати внимание, как выглядят местные», — посоветовал мне эльф. «Действительно, манера одеваться арогарденцев отличалась от нашей. Народ был, так сказать, нарядный. Вот как я бы собралась на свадьбу сына, так выглядели они, отправившись за покупками субботним днем. Понимаешь, у нас принято выходить в люди при полном параде. Макияж, прическа, драгоценности. А так как ты, народ одевается для работы в огороде или для похода на природу». «А чего раньше не сказал?» осуждающие взгляды местных, которых я до сих пор не замечала, начали обжигать. «Извини, я как-то об этом не подумал. Для меня это нечто само собой разумеющееся. А я еще удивилась, когда утром увидела его в красивом костюме, дорогих туфлях, бриллиантовых серьгах и со сложной косой. Посмеивалась про себя дурочка над тем, как он смешно смотрится в таком виде на доске. «Непросто мне придется в первое время. Ох, непросто. Ладно, веди в трактир. Очень хочется есть». Уютный подвальчик недалеко от ТЦ назывался трактир-пирушка. В нём мы расположились за столиком в самом углу. Не хотелось подавиться от косых взглядов. Впрочем, обед прошёл отлично. Еду подали быстро, и была она выше всяких похвал. Миша много чего ещё мне рассказал про свой мир. Хочу заметить, что наши сказки, фильмы и книги взялись не только из головы авторов, но и являлись отражением Магона. Сложившиеся у меня стереотипы находили подтверждение в его рассказе о населяющих этот мир расах. Так вампиры не ладили с оборотнями, драконы были высокомерны и обожали драгоценности. Сирены отличались любвеобильностью, а гномоприжимистостью. После сытного обеда хотелось поваляться, но меня ждала новая одежда, за которой мы отправились в ТЦ эльфов. Он тоже был трехэтажным, но напоминал хрустальный дворец. Михаил привел меня в бутик готовой одежды, где передал в руки продавцов, которым объяснил, что я из глухой провинции, 25 лет копалась в огороде и послакос. А теперь решила учиться в УМИШ, поэтому меня нужно полностью одеть». Две эльфийки поохали, поахали и принялись за дело. Спустя какую-то пару часов примерок, моя чудо-сумка пополнилась тремя платьями, парой брючных костюмов, кучей юбок, блузок и спортивной одежды для тренировок. А я уже мечтала об отдыхе. Глядя на мой изможденный вид, Миха, наконец, сжалился и объявил, что сейчас мы на такси быстро доедем до моего дома, а ужин закажем прямо туда. Даже если там нет ни стола, ни стула, ни кровати, я была рада этому известию, лишь бы разуться и лечь. Да хотя бы и на пол.